Ранняя зима наступала на пятки осени постепенно, словно нехотя. Легкие морозы накрывали землю пока только по ночам, обжигали лес холодным дыханием, накрывали еще зеленую траву инием. И уже в середине октября лег первый снег. Побелила пожухлая трава, хрупкий лед подернул лужу на обочинах дорог. Митя Шемякин спешил в расположении батареи. Продираясь сквозь замерзший кустарник, он думал о том, что доложит комбату Алешкину. События последних дней закрутились в голове неудержимым вихрем. В один миг Митя потерял из виду всех своих друзей и ничего не знал об уцелевших и погибших в первых боях сокурсниках. За все это время он только раз видел Машу. Она встретилась ему в санчастии. Маша лишь крикнула ему на ходу, что уезжает в передовой отряд, и если он увидит где-нибудь Сашку, пусть передаст от нее привет. И от этого ему показалось, что он потерял ее навсегда. Что сильный соперник теперь окончательно овладел ее сердцем и мыслями. Но потом Митя успокоился, свыкся с таким положением вещей. Все больше его беспокоила война. Точнее, отсутствие настоящей войны – в самой Митиной жизни. Его товарищи-курсанты становились героями. Политруки частенько рассказывали о блестящих операциях отряда капитана Старчака, о подвигах его ровесников. Значит, и он мог быть героем. Эх, скорее бы. Но порой Миди казалось, что он так и уедет отсюда, не испытав вкуса победы. Нога зацепилась за корень. Боль в ушибленном колене заставила вернуться в реальность. Он попытался встать. Получилось. Отряхнулся. Выдохнул густой клуб пара. Морозно. И заметил, как впереди промелькнула чья-то тень. Уж не диверсант ли? Митя прислонился к дереву и затаил дыхание. Сомнений не оставалось. Кто-то шел ему навстречу. Он явно различал стук каблуков. У немцев, говорят, вся обувка с подковами. Митя собрался докинуться на врага, когда тот поравняется с его укрытием. Но вот тень выскользнула из-за деревьев и обернулась Сашкой. Митя от неожиданности даже открыл рот и сам того не замечая вышел из-за дерева. Какое-то время друзья смотрели друг на друга, потом, нарушая лесную тишину, с радостным криком кинулись в объятия. «Живой, Саня! Надо же, живой! Митча, друг! Ты как здесь?» «Меня Лёшкин в медпункт отпустил проверить, нет ли тебя там. Никто же ничего толком не знает. А ты тут как тут, живой?» Вроде все тот же Сашка, а присмотреться уже совсем другой человек. Под пилоткой бинт, одна рука на перевязи. Он прижимает ей к груди какой-то сверток. Одно слово, бывалый солдат. Да и то сказать, уже воевал. Он даже ранен. Но и напугал ты меня лишак. Сашка потянулся еще раз хлопнуть Митю по плечу, и тут из его свертка выпали банка сгущенки и полбуханки хлеба. Оба одновременно кинулись подбирать трофеи и со смехом плюхнулись на землю. Митя опомнился первым. «Скажи, ты в бою был?» «Как видишь». Сашка неловко махнул перевязанной рукой. «Здорово. А мы тут на второй линии стоим. Все воюют, а мы чего-то ждем». «А фашистов много убил?» «Много, Мить, много». Мити показалось, что в голосе Сашки прозвучала досада. От чего же? Радоваться надо. Кучу фрицев положил. Молодец». «Да ты чего?» Митя хотел было сказать, как он гордится Сашкой, что не каждому выпадает такая честь и ответственность сражаться в первых рядах. Но Сашка вдруг как-то сник, словно ушел в себя, и Мите показалось, что на глазах товарища блеснули слезы. Они ведь и наших тоже много положили. Синицына Лешку, Рустама, Ваську Лосева, Полушкина, Рыженко, Озерова, Горохова, Сушко, Михина, Толю. Дальше пошли вместе. Сашка, как выяснилось, не стал дожидаться полного выздоровления, получил момент и дал стрекача из санчасти. Митя хотел было пожурить товарища за этот необдуманный поступок, но тут же решил, что опять получит от Сашки выговор за свою чрезмерную правильность и, наверное, впервые в жизни промолчал. К тому же ему очень хотелось доставить беглеца к комбату и таким образом доложить о выполнении поручения. Да и вдвоем в пустынном лесу не так страшно. Через некоторое время они вышли к шоссе. Тишина наполнилась смерным гулом моторов. Рассветный полумрак прорезали мутные лучи горящих фар. Сомнений не оставалось. По дороге шла колонна техники. Только... Чьей техники? Вроде бы наш тыл, но кто его знает, на войне всякое бывает. Недаром в последнее время командиры все чаще говорили о диверсантах и провокациях. Курсанты едва успели спрыгнуть на обочину, как на дороге показался ГАЗ-61 с черными лакированными боками и большими колесами, обвитыми для лучшей проходимости по бездорожью тонкими металлическими цепями. Следом за ним шли наши ЗИСы. Наши-то наши, но уж больно непривычные взгляду. Прямо из кузова вдоль всей машины тянулась зачехленная платформа, нависающая аж над самой кабиной. Такой техники ни Сашка, ни Митя раньше не видели. Новое вооружение похоже на то. Заглядевшись на необычную технику, курсанты не заметили, как проскочивший мимо них газик резко затормозил и свернул на обочину. Тут же из его кабины выскочили двое – огромного роста автоматчик и кто-то из офицеров. В несколько прыжков они оказались рядом с ребятами. Автоматчик взял оружие на изготовку, а офицер, оказавшийся майором, громко крикнул, доставая из кобуры пистолет «Быстро! На землю! Лицом вниз!» Сашка и Митя рухнули, как подкошенные. Несколько минут они лежали неподвижно. Нюхали стылую землю, боясь произнести хоть слово – Было ясно, что они будут так лежать, пока не пройдёт колонна. Наконец, гул моторов стих. Стать. Ребята поднялись с земли. Дорога была пуста. Только на обочине, по-прежнему недовольно урча мотором, стоял одинокий газик. Майор приблизился к оторопевшим курсантам и, потрясая пистолетом, потребовал: "Предъявите документы". Митя первым протянул свои корочки. Майор передал их автоматчику, тот достал карманный фонарик, стал читать. Сашка не сразу справился с пуговицей, потом долго рылся больной рукой в нагрудном кармане. Все это время майор не сводил с него пристального взгляда. Наконец и Сашкины документы перешли в руки дотошного автоматчика. — А вы сами-то, товарищ майор, кто такие? Сашка решил обнаглеть. Вдруг это напоследок? Майор от неожиданности оглянулся на автоматчика. Только сейчас Сашка разглядел, что тот не простой боец, а целый и старший лейтенант и сотрудник НКВД. Вот вляпались. Автоматчик оторвал глаза от документов и ухмыльнулся. «Похвальная бдительность, курсант! Документы в порядке!» Он вернул корочки ребятам. «Откуда идете?» «Из санчасти», — поспешил ответить Митя. «Вот товарища ранила, теперь на поправку идет». «Наши позиции там». Он неопределенно махнул рукой в сторону Ильинского. «Мы знаем, где ваши позиции», – твердо ответил лейтенант. «Идите, куда шли. А о нашей встрече настоятельно прошу никому не рассказывать». «Понятно». Офицеры быстрым шагом вернулись к своей машине. Газик рыкнул мотором и рванул с места в догонку ушедшей колонне. «Что это? А, Саш?» Митя выглядел немного растерянным. «Кажется, мы с тобой видели то, что нам не положено», — весело ответил Сашка и поправил торчащую из кармана банку сгущенки. Предзимний лес казался непроходимым. Идти было непросто. Густой кустарник цеплялся за одежду. Низкие еловые ветви норовили сорвать пилотку, хватали за торчащие за спины ствол винтовки. Изредка под ногами хрустели промерзшие за ночь сухие ветки и тогда приходилось замирать на месте, дожидаясь, пока звонкое эхо успокоится в высоких кронах. Передний край противника удалось миновать затемно. Немцы все еще были уверены в скором успехе и по-прежнему вели себя беспечно. Редкое боевое охранение не заметило разведчиков, и теперь четверо смельчаков во главе с капитаном Старчаком шли лесом, забираясь все дальше в направлении, указанном накануне полковником Стрельбицким. Иван услышал впереди непонятный шорох и остановился. Сзади в его плечо ткнулся курсант Пахомов. Старчак обернулся и недовольно прошипел. «Обещали дать в подмогу самых опытных. А вы топаете, как лошади в стойле, да еще пыхтите, как паровозы». Пахомов поправил съехавшую винтовку. «Него вопите дело, товарищ капитан. Холодно уже по ночам. Орган дыхания простыл». Подоспевший следом Ероха, вопросительно глянул на старчака. Тот молча условным жестом показал ему на кусты справа от тропинки. «Давайте лучше я прикрою. Больно хлипкий у вас пацаненок». Пахомов, как видно, понял бессловесный приказ командира. «Вон а как!» Иван уважительно глянул на курсанта. «Откуда навык?» «В сороковом под Выборгом походил в разведку». Сторчак окинул взглядом рослую фигуру курсанта и уважительно кивнул. «Действуй, Ерохин, со мной!» Пахомов, аккуратно стараясь не издавать лишних звуков, отвалил в сторону. Сторчак, Ероха и третий разведчик, курсант Орленко, двинулись дальше. Вскоре лес начал редеть. Сквозь стройный чистокол сосен проступила большая поляна. Звонкий морозный воздух донес до чуткого слуха капитана долгожданный шум человеческого присутствия – обрывки немецкой речи, треск мотоциклетного мотора, мерный гул тяжелой техники. Вот они. Иван подал знак, и группа одним броском, преодолев последние метры, затаилась в молодом сосняке. Отсюда немецкий лагерь был как на ладони. Две бронемашины перекрывали въезд на расчищенную большую поляну. Между ними был установлен временный шлагбаум, возле которого офицеры с повязками на рукавах сверяли по документам номера техники – возвращающиеся в расположение. Еще одна дивизионная радиостанция, уже четвертая. Старчак подкрутил резкость Белокля. Основательно окопались гады. Тем временем немецкие офицеры закончили проверку документов, шлагбаум взмыл вверх, и на поляну Мерного урча проехали несколько танков, бронетранспортер и машиносвязи. Следом прошагала небольшая колонна солдат. Сзади неслышно подкрался Пахомов. Старчак вопросительно глянул на него. Курсант показал большой палец. Все в порядке. Значит так. Иван достал из-за пазухи помятый блокнот, огрызок карандаша и начал быстро писать. Вот точные координаты скопления техники. Орленко, мчись обратно в штаб, доложи обстановку. Ерохин, сопровождаешь. Есть. А вы, товарищ капитан. Ирока вопросительно глянул на старчака. — А мы, — капитан подмигнул Пахомову, — мы здесь еще посидим, попробуем языка взять. — Ну что, испугался? Сашка отломил краюху хлеба, протянул Мите. — Испугаешься тут. Шемякин откусил большой кусок, принялся жевать. — А техника-то какая! Вот силище! Не унимался Сашка. Посмотреть бы такую в деле. — Еще посмотрим. — Они спешили по от первого и не тропе, надеясь успеть в расположении батареи до первой поверки. На ходу говорили обо всем, кроме главного. Никто из них не решался первым завести разговор о Маше. Мите очень хотелось спросить, кто вывез с поля боя Сашку, уж не Маша ли. А Сашке не терпелось рассказать, что именно Маша спасла ему жизнь» настояв на срочной эвакуации пострадавшего расчета старшего лейтенанта Носова. Все эти мысли ребята несли в себе. Стараясь держаться шоссе, курсанты вскоре услышали новый шум. Странно, машина ехала не по дороге, а выворачивала из редколесья, выискивая пологую обочину, чтобы выбраться на твердое покрытие. Но что больше всего поразило друзей, полуторка ехала с выключенными фарами. «Чего это они так крадутся?» Наученный горьким опытом, Сашка поспешил затаиться в ближайшем кустарнике. Митя последовал за ним. «Смотри, еще кто-то!» Со стороны наших позиций по дороге навстречу машине ехал велосипедист. Грузный, с небольшим заплечным вещмешком, он с трудом проворачивал педали. Они поравнялись как раз напротив того места, где прятались в кустах Сашка и Митя. В «Велосипедисте» ребята узнали знакомого по работам на рубеже инженера Углова. Только на этот раз вместо приметной шляпы на его голове крепко сидела нахлобученная по самые уши кепка, отчего весь его облик казался еще более объемным, почти круглым. Полуторка скрипнула тормозами. Из кабины выпрыгнул человек в черном комбинезоне, какие обычно носят колхозные механизаторы или военные техники, работающие в ремонтных мастерских, и направился к Углову. Тот уже слез с велосипеда и внимательно рассматривал шагавшего к нему незнакомца. «Простите, товарищ, вы колонну тут не видели? Куда ни черти свернули, не пойму. Мы тут пока чинились, отстали». Техник неопределенно обвел рукой окрестный лес и пожал плечами. Углов облегченно вздохнул. «А, да, была колонна. Вон туда поехала, на Зайцево». Он махнул рукой в сторону переправы. «Понятно. Огоньку не найдется». Незнакомец полез за папиросами. Углов неуклюже откинул полу плаща и достал из кармана брюк спички. «Извините, сами прикурите?» Он высвободил из рукава и показал незнакомцу руку. «Вот как назло, вчера швиллером придавило, распухлом мочи нет, лазарет еду». Конечно, техник подошел к углову вплотную и взял протянутый ему коробок. Что произошло дальше, не понял ни сам инженер, ни сидевшие в нескольких шагах от дороги курсанты. В одну секунду техник нагнулся, словно что-то обронил, Резко выпрямился и, будто по-дружески прощаясь, шлепнул углова по брезентовому боку. Инженер коротко вскрикнул, захрипел и стал грузно оседать. Незнакомец вскочил на шаг, дождался, пока углов растянется на земле, потом спешно сунул что-то блестящее в сапог и поспешил к машине. Было слышно, как он крикнул по немецки шоферу. Тот выскочил из кабины и вместе они поволокли убитого инженера на обочину. Труп многопудовой туши искотился в кувет, ломая под собой хрупкий кустарник. Следом звякнув звонком, полетел велосипед. Почти одновременно хлопнули дверцы полуторки. Машина резко тронулась с места и, завыв редуктором, помчалась в указанном инженером направлении.